Глава 104. Китайская мифология. На далеком острове ку живут прозрачные люди, белые, как облака свежие, как дети. Они ничего не едят, а только дышат ветром и пьют росу. Они прогуливаются в небе, облака служат им подушкой, а драконы — ковром. Болезни или ветер не досаждают им. Они ко всему безразличны. Всемирный потоп их не погубил, Всемирный пожар обошел стороной, они парят надо всем, поднимаются в воздух, словно по ступенькам, и облакачиваются на пустоту, словно на ложе. Полет души доставляет их куда угодно. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».